Эпилог. В золотом дворце императора было тихо. Праздник в честь Луны прошел великолепно, и все вернулись в свои покои с чувством глубокого удовлетворения или, по меньшей мере, в состоянии приятного опьянения. Особенно безмятежно спал император, напившись соке, и сон его не тревожили ни обыкновенные сны, ни кошмары, мучившие его последнее время. В богато обставленных комнатах императорского крыла в спальне, погруженные во тьму, блеснуло высокое зеркало, и из стекла вышла улыбающаяся госпожа Сатоми. Смахнув снаряда несуществующие пылинки, она подошла к письменному столу, опустилась на стул и зажгла свечу. Потом выдвинула нижний ящик и достала какой-то предмет, завернутый в шелковый платок, положила его на стол и развернула сверток. На нее пустыми черными глазницами уставился голый череп. Сатуми немного подождала, и прорези, где должны быть глаза, вспыхнули зловещим огнем, отбросив мрачные тени на стены из рисовой бумаги. Сатуми опустила голову в почтительном поклоне. «Всё идет по плану, господин», — глухим шепотом сообщила она. «Ябурамо уже наверняка убил мальчишку и забрал свиток. Священник сообщит выжившим, где находится храм Стального пера, и мы проследим за ними, когда они туда направятся». Таким образом, второй фрагмент свитка тоже будет у нас. Огоньки в пустых глазницах замерцали, и откуда-то из-за желтых зубов послышался скрипучий шепот. «Боюсь, вы недооцениваете убийцу демона в Каге, госпожа Сатоми. бурама один из сильнейших они во всем Дзигоку». Вот почему я призвал именно его. Ноха он настоящее чудовище. Если он появится, если Ебурама не успеет умертвить мальчишку, тогда у нас возникнет новая сложность». «О, господин, вам не о чем беспокоиться», — с улыбкой заверила его Сатоми. «Все под контролем». Вскоре у вас будут два последних фрагмента драконьей молитвы. Мы призовем чудовище, и вы станете правителем страны, как и задумывали. И вы не предадите меня, в отличие от ваших предшественников? Конечно, нет, господин. Сатоми с нескрываемым ужасом прижала ладонь груди. Я ваша верная слуга. Все, что я делаю, я делаю ради вашего славного возвращения. Свет внутри черепа побледнел, а огоньки уменьшились до размеров булавочных головок. Не забывайте, кто ваш господин, госпожа Сатоми, проскрипел голос, который заметно слабел вместе с огоньком. Вы талантливый кровавый маг, но такой же заменимый как и любой смертный. А у меня в распоряжении есть целая армия юкаев и демонов, всегда готовых исполнить любой мой приказ. Не разочаруйте меня. Буду ждать новостей о вашем успехе». Сатуми улыбнулась и коротко поклонилась черепу, а когда подняла голову, свет в нем померк, и она осталась одна. Когда в комнате воцарился мрак, улыбка пропала с губ Сатоми, и на смену ей пришел гнев, от которого ее затрясло. ⁇ Думаете вы один такой умный, господин? ⁇ прошептала она, обращаясь к черепу. Но ведь дракона может призвать только смертная душа. Так что ваша армия демонов не справится и не сможет вас звать к предвестнику. Когда придет время загадать желание, оно будет вовсе не о вашем славном возвращении. Это я вам обещаю. Вновь улыбнувшись, она встала из-за стола, повернулась и столкнулась нос к носу со своей служанкой. «Ты?» Раздосадованная гримаса омрачила ее лицо. Она попыталась припомнить имя новой служанки, но не смогла. Я тебя не звала. Что ты тут забыла, никчемное создание? Девушка подняла на нее глаза, мерцавшие золотом в темноте, и резко вонзила ей в грудь кинжал. Госпожа Сатоми изумленно посмотрела на длинное стальное лезвие на кровь, намочившую кимоно. По губам и шеи потекла алая струйка, и госпожа Сатоми подняла взгляд на служанку. Уголок рта девушки изогнулся в усмешке. В воздухе возникло облако белого дыма, а когда оно рассеялось, Сатоми увидела, что теперь перед ней стоит мужчина. Его кинжал по-прежнему торчит у нее из груди. Мужчина был прекрасен. Его длинные волосы отливали серебром, словно начищенный металл, а глаза лениво поблескивали золотом. «Спокойной ночи, госпожа Сатоми», проговорил прекрасный незнакомец низким, ледяным голосом. «Вы натворили достаточно. Пора бы и честь знать». «Ты...» — ахнула Сатоми, Наконец, узнав своего убийцу, Ты! Он вытащил кинжал у нее из груди и обезглавил ее одним точным стремительным движением. Кровь хлынула на стену и на стойку бумажных журавликов на столе, а голова Сатоми с глухим стуком упала на пол и покатилась по доскам. Последним выражением навеки, застывшим на ее лице, Было выражение крайнего изумления. Незнакомец улыбнулся, стоя в спальне убитой женщины и чувствуя, что ему в затылок глядит череп. «Боюсь, я не могу допустить, чтобы мальчишка погиб так скоро», проговорил он, наблюдая, как кровь из трупа Сатоми разливается по полу, затекая в щели. «Да и лиса полукровка, довольно...» «Занятный персонаж. Интересно, хватит ли ей сил, чтобы вернуть убийцу демонов назад?» Мужчина тихонько усмехнулся. «Вполне возможно, что Хакаимона столкнется с достойным противником в этой игре. Думаю, нужно подождать и посмотреть, что она предпримет». «Господин...» Сейгетцу опустил глаза на маленького Йокая, ростом не выше ребенка, с огромным глазом по центру лица, который украдкой пробрался в комнату. Взглянув на обезглавленный труп, он поморщился, а потом снова посмотрел на мужчину. Стражи все ближе, господин. Нужно бежать, пока это возможно. Что ж, иди, велял ему Сейгетцу. «Меня не жди. Я присоединюсь, когда закончу». Маленький Юкай низко ему поклонился и шмыгнул в дверь, оставив Сайгетсу в одиночестве. Он посмотрел на высокое зеркало, стоявшее в углу комнаты, и на призрак девушки, застывшей рядом с ним. Мужчина изогнул серебристую бровь и медленно улыбнулся. «Сатуми мертва». — сказал он призраку, который наблюдал за ним большими, светлыми глазами. — Если тебя здесь удерживает жажда мести, уходи. Моя миссия выполнена. Он стряхнул кровь со своего кинжала, убрал его в ножны и отвернулся. — Кем бы ты ни была, — проговорил он, направившись к двери, — надеюсь, ты обретешь покой с нора. Его высокий изящный силуэт выскользнул через дверной проем на веранду и исчез из виду. Призрак Суюки замерцал и превратился в шар приглушенного мягкого света. Пару мгновений он нерешительно парил над окровавленной головой госпожи Сатоми, проливая на нее и ее изумленное лицо бледный свет. Затем шар взмыл выше. Вылетел в открытую дверь и воспарил над верандой вслед за прекрасным незнакомцем. Вскоре они оба растворились во мраке. Издательство Popcorn Books представляет Джули Кагава. Лисья тень. Читала Анастасия Портная.